Глава 28. Райли открыла глаза и тут же прищурилась, закрыв лицо рукой. У нее раскалывалась голова, во рту пересохла. Утренний свет, струящийся в окно, ослеплял и причинял боль, яственно напоминая о горелке Петерсона. Она услышала голос Эприл: Я все сделаю, мам. Раздался шорох, и света стало меньше. Она открыла глаза. Она увидела, что Эприл только что закрыла жалюзи. Чтобы на нее не падали прямые лучи солнца. Она подошла к дивану, села рядом с тем местом, где все еще лежала Райли, и протянула ей чашку с кофе. Осторожно, он горячий, сказала Эприл. Райли все еще чувствовала головокружение и медленно приняла сидячее положение, чтобы взять кружку. Осторожно подняв ее, она сделала маленький глоток. Действительно, горячий кофе обжигал кончики пальцев и язык. И всё же она могла держать кружку и сделала еще один глоток. По крайней мере, благодаря боли, она чувствовала, что возвращается к жизни. Эприл смотрела перед собой. «Ты будешь завтракать?» — спросила Эприл холодным и безучастным тоном. «Может быть, попозже?» — сказала Райли. «Я приготовлю». Эприл хмыкнула немного грустно. Она, несомненно, видела, что Райли сейчас не в том состоянии, чтобы что-то готовить. «Нет, я приготовлю», — сказала Эприл. «Просто скажи, когда захочешь поесть». Они обе замолчали. Эприл продолжала смотреть в никуда. Чувство утраченного достоинства съедало Райли изнутри. Она с трудом вспомнила свой позорный ночной звонок Биллу и свои последние мысли перед тем, как отключиться. Отвратительное осознание того, что теперь она достигла дна. А сейчас, что было еще хуже, рядом сидела ее дочь, став свидетельницей ее полного краха. Всё ещё как будто немного я Эприл спросила, «Что ты собираешься делать сегодня?» Вопрос казался странным, но в то же время вполне уместным. Райле пора было определиться с планами. Если это действительно дно, то с него нужно подниматься. Она снова вспомнила свой сон, слова отца, и, сделав это, поняла, что настала пора сразиться со своими демонами. «Отец». самая тёмная составляющая её жизни. Человек, который всегда находился где-то на задворках её сознания. Движущая сила, лежащая в основе всей тьмы, появляющейся в её жизни. Из всех людей ей нужно было увидеть именно его. Была ли это первородная потребность в отцовской любви или желание встретиться лицом к лицу с тьмом своей жизни? А может, желание избавиться от воспоминания о кошмаре она не знала? однако потребность была налицо. «Я думаю о том, чтобы съездить к дедушке», — сказала она. «К дедушке?» — в шоке спросила ее дочь. «Ты с ним не виделась уже несколько лет. Зачем тебе ехать к нему? Я думаю, он меня ненавидит». «Я так не думаю», — сказала Райли. «Он всегда слишком занят ненавистью ко мне». Повисло молчание, и Райли почувствовала, что ее дочь набирается решимости. «Я хочу, чтобы ты кое-что узнала», — сказала Эприл. «Я вылила остаток водки. Там было немного. Кроме того, вылила всё виски, которая оставалось в баре. Извини. Думаю, это не мое дело. Мне не следовало этого делать». У Райли по лицу побежали слезы. Это было самое взрослое и ответственное решение, которое когда-либо принимала Эприл. «Нет, ты должна была», — сказала она. «Это было правильно. Спасибо». Мне жаль, что я сама этого не сделала». Райли вытерла слезы и собралась с решимостью. «Думаю, пришло время нам поговорить по-настоящему», — сказала она. «Думаю, сейчас самое время рассказать себе то, о чем ты хотела узнать». Она вздохнула. «Но это будет неприятно». Эприл наконец повернулась и посмотрела на мать. В ее глазах читалось ожидание. «Мне бы очень хотелось это услышать, мама», — сказала она. Райли сделала длинный глубокий вдох. Пару месяцев назад я работала над одним делом, сказала она. Она почувствовала облегчение, начав рассказывать Эприл о деле Петерсона. Ей следовало сделать это еще давно. Я была нетерпелива, продолжала она. Я была одна и попала в ситуацию, в которой нельзя было медлить. Я не вызвала подкрепление, думала, что смогу сама о себе позаботиться. Эприл сказала. «Именно так ты всегда и поступаешь. Ты всегда пытаешься сделать все в одиночку, даже без меня, даже не поговорив со мной». «Ты права». Голос Райли стал жестче. Я вызволила Марии из плена. Райли помедлила, затем дрожащим голосом все таки выложила все как есть. «Меня поймали», — продолжала она. Он держал меня в клетке, у него была горелка. Она разрыдалась, и со слезами вышел весь ее тщательный и глубоко скрываемый ужас. Ей было очень не по себе, но остановиться было уже невозможно. К ее удивлению она вдруг почувствовала успокаивающую руку Эприл на плече и услышала, что и та тоже плачет. «Это ничего, мам», — проговорила ее дочь. «Они не могли найти меня», — продолжала между рыданиями говорить Райли. «Они не знали, где искать, и это была моя вина». «Мама, ты ни в чем не виновата», — сказала Эприл. Райли вытерла слезы, стараясь взять себя в руки. Наконец, я все-таки выбралась и взорвала этот дом. Они сказали, что он погиб и больше не сможет мне навредить. Повисло молчание. А на самом деле? спросила Эприл. Райли отчаянно хотелось сказать да, обнадежить дочь, но вместо этого она услышала собственные слова: Я не знаю. Молчание сгустилось. Мам! Сказала Эприл новым для себя тоном. Тоном доброты, сочувствия, силы. Тоном, который Райли никогда раньше не слышала. «Ты спасла чью-то жизнь. Ты должна гордиться собой». Райли покачала головой, ощутив новый прилив ужаса. «Что такое?» — спросила Эприл. «Именно там я вчера и была», — сказала Райли. «Мари, на ее похоронах». «Она мертва?» — переспросила в потрясении Эприл. Райли могла только кивнуть. «Как?» Райли помедлила. Ей не хотелось рассказывать об этом. Но у нее не было выбора. Эприл должна услышать всю правду. Больше никакой недосказанности. Она покончила с собой. Эприл охнула. «О, мама!» — сказала та, плача. «Мне очень, очень жаль». Они вместе долго-долго плакали, пока, наконец, их слезы не кончились и не установилась спокойная тишина. Райли глубоко вздохнула, наклонилась и улыбнулась сеприл, убирая волосы с ее мокрых от слез щек. Ты должна понять, что есть то, о чем я не могу тебе рассказать, сказала Райли. Потому что я не могу это рассказать вообще никому другому. А еще потому, что это будет небезопасно для тебя. Или просто потому, что я не хочу, чтобы ты об этом думала. Мне нужно научиться быть матерью. «Но такие важные вещи, как это, ты должна мне рассказывать», — сказала Эприл. «Я должна знать. все таки ты моя мать. Как я должна была узнать, через что тебе пришлось пройти? Я уже достаточно взрослая, я все понимаю». Райли вздохнула. «Думаю, я считала, что у тебя и так полно забот, особенно после того, как мы расстались с твоим отцом. Развод был не таким тяжелым, как то, что ты со мной не разговаривала», — возразила Эприл. Папа обращал на меня внимание только тогда, когда раздавал указания. «А ты? Ты как будто просто исчезла». Райли взяла Эприл за руку и крепко ее сжала. «Прости», — сказала Райли. «За все. Эприл кивнула. «И ты меня прости», — попросила она. Они обнялись, и, чувствуя, что по ее шее бегут слезы, Эприл, Райли пообещала себе измениться, стать другой. Теперь, когда дело осталось позади... Она решила стать такой матерью, какой всегда хотела быть.